Они кого не будет, Так, вон хоть Еремеевскую сотню стрелецкую полным составом пригони. Лишними не будут. Главное, чтоб вопросов лишних не задавали. Я окончательно потерял нить бабкиных рассуждений. Разве что мама дорогая, Но ведь отец Кондрат назначил венчание только на завтра. В дверь постучали. Молоденький стрелец попросил разрешения передать бабе Аге записку от подруженки. "Ей богу он так и сказал. "От подруженьки. Что бы сомневался в ее идентификации. Тетка Матрёна, как ведь дали?" Ега бегло прочла переданную бумажку, победно почесала знаменитую бородавку и подняв вверх узловатый палец сообщила. "Сделай решенная, тянуть кота за гордость куриную не станем, а всеми силами дружно к делу выдвинемся, только дорожками разными. Ты, девка, к Беремееву пойдёшь, он мужик проверенный, в обиду не даст". Мы с Никитушкой отправимся. Уже вдвоем-то и машемся, ежели что. А ты, Митенька, свое задание исполняй. Что где не справишься, али перепутаешь, уж не херчай. Терпения у стариков мало. Тебе как-то самому больше нравится кошкой али собакой? Понял? Мигом расшифровал наводящий вопрос наш младший сотрудник. Не утруждайтесь, бабушка, утружу так, что нибудь не пожалеете. Да и чего сразу с угроза? Лапка ответила, «Митя ей. Она ему слово за слово, пока не крепко зацепились языками. Ты догадываешься, что она задумала? Ох, милый. Улёна мягко скользнула в сторону и прижалась ко мне спина к спине. Она думает, что если мы сегодня же обвенчаемся, то лихо наверняка этого допустить не захочет. Но в храме его мощь слабее. А если оно растратит силы еще и на людей рядом, Бабуля опять хочет упрятать его в орех? Да. Но для этого оно должно стать зримом. Нельзя заколдовать то, чего не видишь и чью природу не знаешь. А если лихо слабее, то рех, конечно, был. Но и шанс на успех этой авантюры тоже. Насколько я научился разбираться в колдовстве, и улёна, и яга правы. Нам надо увидеть противника в лицо. Ловить невидимку практически невозможно. Вот даже для сравнения вспомним, как мы задерживали мою же невесту в шапке невидимки. Увидеть владельца такой шапки нельзя, но можно разобрать его следы. пытаться облить водой, обсыпать мукой, пустить после собаку и все равно задержать. В лихом это не прокатывало. Оно было невидимо не посредством ношения волшебной экипировки, а так сказать, само по себе. Но в случае с Еремеевым и та памятная драка на Лялиной улице, появлением одного светящегося глаза доказывали, что оно, растратив энергию на каком-то ярком, эмоционально неконтролируемом выплеске, становится видимым хотя бы частично. Значит, наша задача на сегодня добиться, чтобы древний бог раскрылся окончательно. И бросить на это надо все резервы. и человеческие, и духовные. Святой Иван Воин уже помогал нам в заговоре чёрное место, надеюсь, поддержит и сейчас. Поры кончились. Митя ловил два подзатыльника и выторговал фибел-матрушку. Честь дела лютого и опасного. Баба Ига увила Олёну к себе в горницу. Давать ценные указания и секретные инструкции. Вальяжный кот Васька фамильярно подмигивая потерся об мою ногу, недвусмысленно намекая, что сметана в погребе бабка не видит, а я ему по гроб жизни обязан. Пришлось проявить твердость и попросить Назима усилить контроль за расхищением подотчетных ему продуктов. Домовой и кивнул, окivнул, клапком накатал зубом и выставил мне кинкали. Пока я быстро насыщал организм, почти не чувствуя вкуса, мысли были не тем заняты. Он подкатился сбоку и протянул мне маленький блестящий предмет. Зеркало. На зачем? Не понял я. Может у меня прыщ выскочил или перемазался чем-нибудь. Бери прыгадыта. И чтоб я гумне, звирёк. Я окончательно запутался, но у домового были такие серьезные глаза. Пришлось сунуть зеркальце в карман, хлопнуть на зима по плечу и дать слово мужчине. то буду беречь нашу домохозяйку, пущей собственной поважки. Он кивнул, вздохнул с слезу и исчез под печкой. Жаль, что мы не можем взять его с собой. Небритый азербайджанский домовой с выдающимся носом и большущим кухонным ножом мог нагнать ужас на любого дамового отпетого преступника. Мы вышли за ворота уже ближе к вечеру. Я с бабкой и Еремеев, с моей невестой. Митя, разумеется, удрал на час раньше. В немецкой слободе его уже принимали почти как своего. Надеюсь, он ничего не перепутал и не внесет в довольно простенькое служебное задание чрезмерной доли от Так, чтобы совсем без нее Митя не умеет. Вирус творчества в его крови живет и прогрессирует каждым днем. Это та самая ситуация, когда год идет за два, а в нашем случае и за все три. Хотя ворчу я, видимо, исключительно по привычке. На самом деле, представить нашу опергруппу без этого разглядяя с душой ребенка и сердцем телёнка абсолютно невозможно. До базарной площади шли все вместе. Далее по плану идти следовало разделиться. Я начинал чуточку ревновать к Еремееву, который незаметно подкручивал усы и все время забикренёл шапку и так неизвестно каким чудом удерживающуюся на левом ухе. но С этим разберемся позднее. Что что то участнички разбежались. Заговорщик предложила старейшая сотрудница нашего отделения. Мы кивнули, но, в общем, лихо ударило первым. Нам крупно не повезло. Из-за угла вышли два брата купца Анисимовых в сопровождении трактирщика Грымова с привязанной фальшивой бородой. Лица у всей троицы были очень решительные. Вот мы и встретились ужевковой. Недобро прогудел старший, а младшего резко свистнул. За нашими спинами возникло еще четверо человек, видимо, слуги или холопы. "Что все это значит, граждане? еще не успех толком оценить реальность происходящего", строго спросил я. "Предположение о том, что на двух штатных сотрудников милиции плюс начальнику «Стрелецкой сотни Да ещё бывшие бесовку могут напасть в центре города. Ну, это уже даже не смешно. Купцы напряженно сопели, видимо, тоже не знаю, с чего начать, а вот трактирщик сорвался уже через минуту. Уж ты извиняй как хочешь искнеи воевода, да то как тебе у нас обид нет. И бабушки твоей, и Фоме Филиловичу в моем заведении почет и рюмка бесплатная, завсегда обеспечены будут. А вот девку отдай, и за нее все беды. Пусть свет перед народом держит, а то вон как. Кому без бороды ходить позориному, а ее милиция от местоубийства обяряет. Не по совести это. Да. Предупреждала меня бабка, не верил. Вот и получил прилюдно в лицо. Умыли так умыли. Заслуженно. Однако вместо того, чтобы извиниться и разобраться совсем по-человечески, они же нормальные люди, меня вдруг захлестнула жгучая обида. Да не буду я никому ничего объяснять. Пошли вон с дороги. Незнакомым мне самому голосом рявкнул я. Перемеясь за моей спиной, с готовностью выхватил тяжелую саблю. "Ты это, участковый, не дури!" опять начал царший Анисимов. "Мы же не звери. Сами мужики все понимаем. А только ведьма она. Брейкина, почём зверя извела? Хороший работник был." А ты первым и тебе глаза застило. Отойди, по-человечески просим. Не след за такую заступаться. Объяснять кому-либо, что моя Олена ни в чем не виновна, теперь было бесполезно. У тех, кто сзади покачивались в руках солидные дубины, сами купцы вытащили из за пазухи разбойничьи тени. и чувствовало, что владеть они ими умеют Ничуть не хуже, чем торговать. Мельцанера и стрельца со старушкой до да смерти не бить, тонко напомнил Грымов, поправляя фальшивую бороду, чтобы не мешало говорить. В его руке тускло блеснул за сапожный нож. А сэнтой чернявый разговор короткой. Она самолично к нам в дом горе злощасти привела. Да побыстрее. Не увидел боктал. Вот только троньте, девко. Хищно ощерилась серость Баба-Яги и в тот миг. Я не дал бы за купеческие жизни самого затертого грошика. Но моя невеста сама загородила главу в отдела, и кто кого ударил первым, было уже не разобрать. Помню Помнилишь, Поначалу мы все развлеклись от души. Я броском с упором в ноги в живот нейтрализовал об забор младшего Анисимова. Фома с рёвом кинулся на холопов, бешено махая саблей, а Алёна, закусив косу, как бое... боец шаолиня, в доли секунды так обработал старшего купца, что он руку всей тушей на месте даже не успев вхлипнуть. Трактирщик ужом проскользнул у меня под рукой и мог бы натворить бед, если бы в то же мгновение над улицей не раздалась лающая немецкая речь. Ахтунг, ахтунг, Хэнде хох! оружие! Восемь все арестованы за попытку нападения на сотрудников Лукошкинской милиции. Была у кратковременной схватки. Никто и не заметил, как мы оказались в плотном кольце ружейных стволов. Сыровые лица законопослушных немцев кнута Гамсуновича не оставляли нападавшим ни единого шанса. "Фоня, хрестибоформанские!" тоскливо взвыл трактирщик, бросая на землю нож. Немецкий посол тут же шагнул к нему, хлёстко отвешивая благородную пощечину. "Турак!" Мы любим наш город, нашу свободу, наших русских друзей. Никто не смеет нарушать правопорядок и укражать органам полиции. Дальше беспредел. Вы все должны будете понести суровое наказание. И если херы вошел в тав такой приказ, я собственноручно расстреляю фав по закону военного времени. Спасибо, господин посол. Я отряхнул китель и пожал ему руку. Вы вовремя, но в принципе, мы бы и сами справились. Митя вас?» найн. Он перетао ваши у и куда-то убежал еще! Мы выдвигались на предначертанный нам участок несения службы. Продолжайте, по-военному кивнул я, ибо обстановка волей-неволей обязывала. По пути сдайте этих правонарушителей первому же наряду наших стрельцов. стрелцов. Явольхер Гевашов, немецкий посол отсалютовал мне парадной шпагой. Мы будем стоять там, где приказано и не отступим. Со мной все честные немцы. Луковскино наш Fatherland. В этом плане нашим еще есть чему у вас получиться. Себе под нос сборку я. И чуть громче добавил. «Еще раз спасибо за своевременную помощь. Сочтемся!» Чисто по-русски подмигнул мне, господин Штрутценберг, и мы пошли своей дорогой. Побитых и не успевших удрать нападающих увели под долами немецких охотничьих шутторов. Я подошёл к Олене и обнял ее, чувствуя, как ее сердечко бьется в мою грудь. Ну вот. Наверное, это стоило бы назвать боевым крещением. Бывшая бесовка Кощей бьется с уличными хулиганами за честь милицейского мундира. Еремеев завистливо глянув в мою сторону, начал оттирать полой кафта на несуществующую крошку клинка. По-моему, он никого не порезал. только удерживал на расстоянии. Ега вообще ворчала. Говоскет ее "Опять обошли, подраться не дали, и в просяк превратить никого не позволили. А олёнка твоя дерется охально, не пристала жене участкового так высоко коленку задирать и так далее. За это следует поругать". Для виду согласился я. и нежно шепнул на ушко любимой Не делай так больше. Они были опасны, а я не хотел бы потерять тебя перед самым венцом. Да и с кровавыми ранами отец Кондрат в церковь не пустит. Я буду стараться, защитник ты мой. Шепной воевода, не храбрее, не краши тебя нет. А уж заботливее издеваешься. Ага. четливо морлой Коана смокло меня вновь и обернувшись притопнула каблучком. Ну так что мы идем али нет? Фух, вошли у меня свадьба. Да уж, на такое дело грех опаздывать. Засуетилась Ига, оттолкнула Олю в сторону, привычно подцепляя меня под локоток. А теперь расходимся. Встречаемся у храма. Лихо нам сейчас, конечно, подгадила, однако ж, думаю, главный бой у алтаря будет. До сих пор она только силушку пробовала, а там уж, эх, не попустим сослуживцы. Все собрались, выдохнули и пошли. Двое налево, двое направо. Хорошо бы Митька первым добежал до храма и вовсю приложился к неутомимой провокации древнего бога. Кстати, не знаю. Заметила ли наша специалистка по магии и чародейству, что в городе увеличилось количество прямых столкновений? Я в том плане, что драк стало больше, стрельцы закладывали. А этот момент надо учитывать. Не исключено, что одноглазый бог просто не может не ввязаться в потасовку. Быть может, ему это напоминает о кровавых боях и великих сражениях прошлого. Когда он на восьминогом коне с копьём в руках водил в атаку целые армии, и если оно действительно так, то я нащупал у нашего таинственного противника самое слабое место. Впрочем, сама баба-яга мои рассуждения на эту тему слушала рассеянно. У нее был свой план. Но раз она со мной и не делится, то и я оставляю за собой право действовать по собственному усмотрению. Надеюсь, мы не слишком столкнёмся лбами. В конце концов, у нас одни и те же интересы. Мы добрались, обе группы, причем практически одновременно. Не пострадала одна Олена. Всем остальным так или иначе не повезло. Похоже, лихо догадалась о наших намерениях и распоясалась вовсю. Мы столкнулись нос к носу у ворот маленького храма Ивана Воина. Видели бы вы глаза моей невесты, когда она заметила, что я сильно хромаю, а баба Ига почти едет у меня на спине, крепко зажмурившись и закрывая лицо руками. Видели бы вы мою вытянувшуюся физиономию, когда я понял, что бывшая бесовка едва ли не прет на своем горбу тело нашего коренастого сотника. Голова Еремеева была обвязана неровной белой полосой, оторванная от отпала нижней рубашки моей Ольоны. Глупых вопросов на этот раз не задавал никто. Мы лишь уточнили детали: не кого и почему, а где и как. Кошка дорогу перебежала в неудачном месте, резко, без предупреждения из-за угла. Я чуть наступил ей на хвост, дёрнулся, упал, подвернул лодыжку. Бабуля плюнула на эту заразу, но не попала, а кошка прыгнула на забор. вздёрнув на нас пыль и чито опилки. Иге глаз запрошило, левый открыть не может, но дошли. «Со мной ничего, любимый, ни царапинки, а вот твой друг бревно ему на голову упало. Да да, я сама удивилась. Шли себе осторожно, вроде чисто все, а как купола увидали, сразу шаг прибавили, а там дерево на конце улицы, дуб старый. С него желудь упал. Фомесил ещё по шапке. Онсор вот подхватил, да на нервах обратно запустил. Шаку не сделал, сверху огромная ветка отпала и прямо по голове ветка сухая, толстая, как бревно, ну или как полена. Все равно больно ведь. Я перевязала, чем могла, и к вам. Ого. Понимающе кивнул я. Заносим по очереди. Ходы. И где это я? Донеслось из храма, и покачивающийся отец Кондрат уставился на нас совершенно осоловелыми глазами. Сказать, что он был пьян, значило бессовестно смягчить ситуацию. Наш самый суровый священник был абсолютно никакой в хлам. Как раз последний питерский сантехник комун дня праздника парижской коммуны. какое венчание он на ногах-то едва держался, взгляда сфокусировать не мог а языком пролялякивал такие невразумительные вещи что хорошо если понимал себя сам я заскрепёл зубами мы проигрывали еще до прямого столкновения Баб кое как ползал на плеч и поковыляла за ограду. Одной пощёчины хватило, чтобы батюшка пришел в себя, хотя бы частично. Да ведь и не более попытался развести руками отец Кондрат, роняя в бороду крупные обиженные слезы. Единый стаканчик гору церковного голосовых связок ради!» Шоб со мной такое не не не не не не ведро могу во славу Божию выкушать но что же это творится православная последний бой он трудный самый!» я припомнил слова известной песни и помог Алёне загрузить бессознательного Еремеева в церковной ограде а я в Россию домой хочу Я так давно не видел маму. Тоже что ли принял с горя? Так не уверен, не женись, не женись, сын мой. Лихо это лютует. Высовываясь из дверей хамы, громко объявила бабка. Ну да ничего. Вон я святой цветовой водице глазюка полоснула и прошло все. А теперь пятая группа. Слушай мою команду. Мы с Толёной приняли стойку смирно, одновременно с двух сторон удерживая хихикающего священника, радующего мир пантомимой корова на льду. Вы двое марш Марфинчата и долгогривого с тобой Волоките, какой никакой, а ему таинство бречное освещать. Невесткиной стороны я свидетельницей буду. А с женихой форма точно не встанет. Эх, да где ж наш Митенька опаздывает. А Митеньку принесло если не в ту же минуту, то через полторы. Запыхавшегося, делового, довольного. И буквально распираемого от чувства удовлетворенности собой, любимым. Все как есть исполнено, на всю улицу горкнул Немцы у ворот людей взбаламутил, ща начнёца. Начнется... Нить укоряющая нахмурился я. Ну чего ты орёшь? Люди спят кругом. Не извольте беспокоиться, Никита мой, тебя родной. Перекрывая нарастающий гул, покрячал мой напарник. О, Жони, возьми основу. Не Я-то по приказу вашему начальству кожевенников супротив кузнецов подвил. Делахи хитрое. Там этому ждал этому бордоплюну, а тех просто по автоматушки попутным ветром в первом для легкости. Вроде и понабежали все. Нет? тоже мгновение маленький белокаменный храм оказался окружен шумной ревущей толпой. Если мои предположения верны, то это был хоть какой-то хан. Но, уйти сами свое счастье, взялась за дело ига. Подавайте батюшку под белую рученьки, да алтарю локитя, митенька за жениха свидетельствовать будет. А с кузнецами кожевниками допросим да, их фулиганами, уже опять ляр разберём Минуточку, попросил я, видя, что настрой толпы несколько охлаждается из-за близости к культовому восстанию и наличия сотрудников милиции. Младший сотрудник вобов. И я вытянулся фемити, изображая лаптями бравое щекотание каблуков. А только в церковь выбытреба побьют, я им такого наплю. А теперь еще на плите на две минуты прямо противоположного. Нам нужно, чтобы Лиха отвлеклось на драку, не просто пыталась отвлекать всех мелким невезением, а именно влезла в большую, крупномасштабную драку. очень нужно мить воручай на миг повисла знаковая тишина священная как минута передышки под канонадой злых фашистов те же напряженные лица сжатые губы выразительные глаза та же затаённая боль несмываемая усталость и вера в победу. Не хватало только трагической музыки Шостаковича. Митя молча перекрестился, поклонился всем нам в пол и пошел. Он шел медленно, но торжественно и уверенно, словно христианский мученик на древнеримскую арену Колизея. Это было настолько зрелищно, что глаза у Лёны наполнились слезами, а мужики за оградой замерли, не веря своему счастью. От таком рат волокется. Еле слышно прошептала Ига: «Доведем венчание, чтоб не даром сгинул". Местненька наш. Мы подхватили счастливого и довольного всем священнослужителя, тяжелого, как мордафин и уже напевающего под нос какой-то проворник и колом, натужно затаскивая его на порог храма. Старица, конечно, обидится что венчались без нее, но Кнут Гампонович поймет, вариантов нет. Их все по всем будут настаивать. перевенчаемся еще раз. Возможно. Небо над нашими головами так явственно нахмурилось, что это почувствовалось даже в 8:00 ночи. Оно пришло. Или уже все таки правильнее Он Если раньше он еще не был полностью уверен в нашей цели, то теперь не отступится ни за что. По-моему, это почувствовали все. Толпа за воротами окончательно смутилась, считая внезапные погодные перемены явным гневом небесным. В определенной мере все так и было, но Братья мои православные, Густо и значимо вознёс проникновенный голос нашего медиа. Уразумейте слово от отсветы идущие из книг святых взятое, теплом божьим отогретое!» Толпа замерла. Такого младшего сотрудника милиции Они еще не видели. Те, кто успел удрать шагов на десять, спешно возвращались назад проверить. Не послышалось ли? Мы тоже неуверенно задержались на пороге, хотя эту тему мы уже слышали. Дух проклятый антихриста восемя вошел в дома наши и ныне. Над головами нашими кружит Души христианский смущая. Не попустим врагу рода человеческого. Не уйдём, братья, а стеною станем на защиту родной милиции. С нами крестная сила. «Не посрамим отечества. «Воистину!» Неуверенно ответил кто-то, и народ поддержал. Да ты толком-то скажи, чего надо-то? Уже не подведем, не бойсь. Тут дело тонкое, деликатное, быстро заговорил Митька, мигом переходя на нормальную Не вотверкновенную речь. Покуда мы Никиту Ивановича с его невестой браком законным сочетаем, вас попрошу силу нечистую дракой доброй отвлечь. Известно же, там, где, где брань, там и без. Помесите тут друг к дружку, с полчасика. А! Ну, И жили потом проблем с милицией.